Глава 6. Не отец. Стойте, вы что творите? Подбегаю к троице, только они почти не реагируют на моё появление. Тот высокий так и держит жертву избиения, а девчонка: "Не мешай". Пыхтит она, мельком взглянув на меня, и снова наносит удар. Говорю остав его. Пробую оттолкнуть девчонку, у жертвы всё лицо в крови, а тот парень позади даже не думает его отпускать. Ещё и место такое нашли, что никто не видит. Хорошо, что я заметил. Держу её за локоть, за грязный, как и в прошлый раз. Но сейчас меня это не волнует. Смотрю в тёмные глаза барыганке внимательно. Вглядываюсь в радушку, которую переполняет несдерживаемая ярость. В чуть нахмуренные чёрные брови, в поджатые губы, даже челюсть напряжена. Как бы она зубы от такой силы сдавления не сломала. "Ева, это что за хмырь?" спрашивает парень, который держит окровавленного пацана. "Ну, теперь я знаю, как зовут эту незнакомку. Ты что тот забыл?" Шипит она прямо мне в лицо, так, чтобы никто не услышал, кроме меня. «А ты что тут забыла? Не сопротивляйся ты так!» «Не твое дело, и вообще отпусти меня!» Дергается она. «Сильная, но я сильнее. Я этому придурку не до конца наваляла». «Хочешь до конца? Серьезно? Ты его чуть не убила!» «Он заслужил!» Чем заслужил? Девчонка долго смотрит на меня, внимательно, всё ещё со злостью. Потерет кое-сяжки пальцев, щурится пару секунд, глядя в сторону. Потом снова встречается со мной взглядом и смотрит с такой ненавистью, будто я виноват в появлении садин на её маленьких кулачках. Он подставил меня. отвечает тихо-тихо. Уже без шипения и недовольства, но с нотками злости. Не все решается кулаками. «Слушай, мажор Хренов», — говорит уже громче, — «давай ты не будешь указывать, что и как мне делать, лады? Вали куда шел, а я пошла дальше». «Ты никуда не пойдешь». Крепче сжимаю ее локоть. «Это приказ?» «Да, твою мать, приказ!» «Ты мне не отец, чтобы приказывать, ясно?» Своими словами она будто пробивает какую-то брешь в груди. Брешь правды. Ведь это так, я и никто. Случайный прохожий, с которым она провела пару часов в машине. Мне должно быть все равно. Сама справится, раз так заявляет. Но почему-то эта ситуация не дает мне покоя. Не позволяет поступить иначе. и я не желаю отпускать маленькую руку девушке. Бред какой-то, не находите? Дёргает плечом, и я отпускаю. Не пытаюсь снова схватить, когда она делает шаг прочь. Смотрю на чёрное удаляющееся пятно, понимая, что просто не в состоянии задержать девчонку. Она права. Это её жизнь, её судьба, её правила». Эти слова напомнили о моем положении. О бесконечных анализах, о диагнозе, о лечении, которое может не дать результата. Возможно, я никогда в жизни не стану отцом, никогда не буду скандалить со своим ребенком и выяснять отношения. Или же... «Стоять!» — кричит кто-то издалека. «Ловите эту детдомовскую!» Все происходит в считанные секунды. Я не могу. Девчонка округляет свои тёмные глаза и устремляется к выходу. Её напарник бросает обедвиженное тело в сугроб и бежит в другую сторону. Мужчина в форме полицейского сначала провожает взглядом убегающую девчонку, но в итоге подходит к пострадавшему. Осматривает его, помогает встать. А я не иду на помощь, как меня просят. Делаю вид, что вообще не слышу их. Вместо этого ищу глазами девчонку. Вижу вдалеке тёмное пятно, скрывшееся между деревьями. Спряталась за одним из них. Слилась с обстановкой, присела на снег. Вряд ли её кто-то заметил, но я иду к ней. Не торопясь, только на неё смотрю. Зачем? Почему бы мне не вернуться к Эдгару и его девочкам? Не знаю. Я не знаю. Всё как-то на автомате происходит. Может, хочу лично привезти виновницу за шкирку и сдать в руки полиции? Или выяснить, почему она так жестоко обошлась с тем мальчишкой? Или подойти к ней вплотную и выяснить, вдруг не только раненому нужна помощь? «Уйди», — шепчет девчонка, подняв голову, когда я сажусь перед ней на корточке. «Уйди», — шепчет девчонка, подняв голову, когда я сажусь перед ней на корточке. Дышит тяжело, за грудь хватается своими окровавленными ручонками, сжимает пальцы, глаза жмурит. Причём так сильно, что из уголков выдавливаются капельки слёз. Всего парочка. Странно, что я разглядел всё это в темноте. А о, что с ней происходит? Где болит? Подбираюсь ближе. Что за тупые вопросы? Она же за грудь держится с левой стороны. И что с тобой делать? Эй, мне кто-то поможет? Как тебя вообще зовут? Твой напарник вроде как говорил, или нет? Ева, твою ж мать. Наконец-то вспоминаю я. Другою её за плечи, пытаюсь в чувство привести. Она вообще меня не слышит. Глаза так же закрыты, руки чуть ослабли, но продолжают кое-как цепляться за куртку. Вашу ж мать. Что же всё время с тобой не так? О, нет, в обморок только не падай. Не падай, говорю. Но она падает на снег. Быстро ещё телефон и нажимаю на экстренный вызов. Алло, скорая, срочно бригада в Бицевский парк. Торопливо говорю в трубку, не вслушиваясь в официальное приветствие. Где конкретно? За старой Чертанова. Девушка, предположительно 17 лет. Плохо себя чувствует, держится за сердце. Едем. Лишь бы не тормозили. Если девчонка сдохнет, то у меня на руках никогда в жизни не отмоюсь от грязи, льющейся со страниц жёлтой прессы. Чёрт, чёрт, чёрт. Причём тут не отмоюсь? О чём я вообще думаю? У меня на руках человек умирает. Ты едва слышно произносит Ева, приоткрыв глаза. Дыши. Я не дыши. Давай вдох и выдох. Она повторяет то, что я показываю. Медленно, с трудом, но вдыхает и снова прикрывает глаза. Опять в обмороке? Вроде нет. Дыхание глубокое. Сейчас скорая приедет. Её глаза моментально распахиваются до невероятных размеров. Нет. Не не надо. Она слабым глазком пытается возразить. «Они же... Они...» «Все будет хорошо». Глажу ее по голове, пытаюсь следить за ее дыханием. Однако она как лежала с распахнутыми глазами, так и продолжает лежать. Хочет что-то сказать, руками хватается за мои запястья, но я успокаиваю ее. Говорю что-то не в попад, даю обещания, которые вряд ли выполню. Только её родители приедут, сразу передам ребёнка из рук в руки. Только как их найти? Телефон родителей есть. Я не всё ещё мотает головой она. Вот чёрт. И что мне дальше делать? На помощь приезжает бригада скорой. Кое-как, найдя нас в кустах, медики быстро осматривают девчонку, грузят на каталки в машину, оставляя меня в полном одиночестве. Папаша, вы едете? спрашивает работник скорой. Только хотел возразить, что я и не папаша, но потом взглянул на практически неподвижное тело Евы и выпалил неожиданно для себя: Поехали.